«Я обещаю сохранить вам Конституцию, ваши основные законы. Собрание ваше здесь служит ручательством моего обещания», сказал Александр на открытии Сейма. Когда после поездок по Финляндии император возвратился в Петербург, он нашел много перемен. Нарышкина открыто изменял Александру, и только непостижимое ослепление мешало Александру сознавать то, что ни для кого не было тайной. В императрице Елизавете Алексеевне Александр тоже заметил существенную перемену. Она стала равнодушнее к его тревоге, с меньшей заботой говорила о его утомлении и даже к своей любимице Соне относилась не так искренне. Объяснялось это просто. императрица было больно за унижение супруга, и она испытывала презрение и ненависть к женщине, поработившей его. На вопрос Александра о причине такого непривычного для него изменения Елизавета Алексеевна коротко ответила, что она устала. александра такой ответ обидел, и он уехал на дачу Марьянтонны, расположенную на Петерговской дороге, и пробыл там четыре дня, ни разу не заглянув во дворец. Ничего подобного никогда еще не случалось. И те, кому пришлось в эти дни ездить туда, к императору, с докладом, не понимали, как он решился на такое нарушение всех приличий. Удивилась этому и Елизавета Алексеевна, но как-то пассивно и равнодушно. Когда Александр вернулся из этой необычайной экскурсии и зашел на половину супруги, она спокойно поздоровалась с ним и не осведомилась, где он провел эти дни, что обыкновенно делала, когда государь уезжал по настоящим и неотложным делам. Это рассердило императора Александра. «Что ж вы поделывали без меня?» — спросил он с таким тоном, в котором звучала плохо скрытая досада. Ничего особенного, скучала по обыкновению. «Почему же вы на дачу не переехали?» «Ждала вашего возвращения. Я не привыкла делать это самостоятельно». Ах боже мой, вы могли бы прождать меня долго. На даче теперь так хорошо». Императрица не осведомилась, на какой именно даче он провел эти дни. «Вы даже не ходили гулять в летний сад», — подразнил он супругу. «В настоящую минуту это для меня не составляло особого лишения», — спокойно ответила она. «Моего маленького друга там не было». «Ваш маленький друг сильно кашляет», — сказал Александр. «Я даже боялся, чтобы это не разразилось чем-либо серьезным». Императрица опять промолчала. Александр окончательно вышел из себя. Зато я провел эти дни так счастливо и так спокойно, как давно не проводил. «Я очень рада слышать это», — просто сказала Елизавета Алексеевна. Ее голос звучал ровно, спокойно, а это окончательно выводило из терпения государя. Он стал описывать и обаятельную музыку, которую слушал, сидя на балконе волшебно освещенной дачи на Петерговской дороге, и прелесть белых летних ночей, и очарование долгих чудных вечеров. Императрица становилась все бледнее и бледнее, но слов супруга не прерывала. Все это казалось ей странным сном. Таких разговоров никто не вел в ее присутствии, Таких описаний она никогда и нигде не читала и меньше всего ждала подобных откровений от супруга. Он умолк и, пристально взглянув на нее, встал. «Вы уходите?» — спросила Елизавета каким-то неживым голосом. «Да, прощайте». Он поцеловал протянутую ему руку и сделал движение, чтобы обнять и поцеловать жену.